Глава двадцать вторая. — А-а-а! — пропищала Мэй, поджимая под себя руки и оборачиваясь на людей. — Вы что здесь забыли? Почему раньше не вышли? Какого черта вы все слышали? Из темноты вышли Аргус и Леонард. — Слышали? Что? — притворился Эстер. — Так, отставить вот эти девчачьи штуки. Мы здесь по важному делу. Собирайте слюни, детки. Директора убивать идем. — А это что? — я помахал бумажкой с именами. — Ха, да как будто бы ты его в одиночку убил, лол. — хмыкнул Эстер. — Не, он бессмертен. У него как минимум одно возрождение, которое еще и быстро откатывается. Один ты его не убьешь, как и мы без тебя. Мы как винтики сечешь, вместе крутимся, но если один выкинуть, заострянем. В нашем случае сдохнем. Выкупаешь? Я ничего не ответил, я лишь посмотрел на компашку. Не нравится мне все это. Ой, как не нравится. Очевидно, от меня что-то скрывают. Вопрос лишь в том, пришли ли я сейчас под дудку короля, либо же сам Винценосный пляшет под дудку Эстера. И если принять слова сильнейшего за правду, то получается, любое его действие невидимо для короля. И если он взаимодействует с человеком, то тоже пропадает с линии времени. И получается, король даже не подозревает, что мы пришли убивать директора. Он не видел этого развития событий. Он наверняка просмотрел тысячи вариантов, но конкретно этот нет. как и всё, что было связано с сестёром. То, что у сильнейшего свои планы очевидно, и, судя по всему, они либо противоречат планам правительства, либо слегка от них отличаются. Если, конечно же, меня не обманывают. Но ни интуицией, ни простой логикой я проверить это не смогу. Первая на Эстера не работает, а на второй не хватит мозгов и времени. А и с чего мне в это всё верить, вздохнул я. Думаешь, красотка за моей спиной и родной дед перед лицом склонят на сторону Ситхов? Или за кого ты там? Чем ты лучше короля? Тем, что ничего тебе не обещаю. Пожал он плечами. Мне правда не нужна твоя смерть. Поверь, проще попытаться тебя спасти, чем выслушивать вот этих. Он кивнул сначала на Мэй, затем на Аргуса. Плюс, если я помогу тебе, то получится сдружиться с Кайрусом. А где Кайрус? Там могущественная магия. Например, отмена демона войны. Но согласи, что инцидент во время фестиваля ужастен, а ведь много кто способен протащить оружие. Сложно представить, сколько невинных погибло из-за этого проклятия. Ну, ты понял, в общем, — заулыбался он. Ну и раз мы здесь откровенничаем, то Леонард с нами не просто для помощи с директором, но и для твоего запечатывания, на всякий случай. Мало ли, ты с ума сойдешь, когда энтропию поглотишь. Или директор выживет и сам пизданется. Он сложил руки в карманы. Ну, ну. Но... Чувствуешь между нами связь? Я честен. Мы уже дружим? Хотел и знаешь ли, гневать возможно одного из опаснейших существ, от которого зависит судьба мира, не особо хочется. Но мы друзья. И где же тогда мои шансы на спасение? Что-то не чувствую. Забавное чувство, когда говоришь на равных с кем-то столь могущественным. Так ты и не убил всех со списка. Когда убьёшь, сразу почувствуешь изменение. Уж поверь, такое не пропустить. Он улыбнулся. Но метод должен сработать. Не 100%, но лучше, чем вообще без него, верно? И что за метод? Если скажу, он не сработает. Дерьмово звучит. Не переживай, не к чертям смерти он не приведёт, только к хорошему. Ну, надеюсь. Я же не вижу будущего. Могу рассчитывать только на свой интеллект. Я продолжал прожигать его взглядом. Мы взволнованно переглядывались с Сергусом. А Лео, как всегда, стоял с безразличным лицом и ждал завершения истории. Я, если честно, тоже его ждал. Не знаю, что и думать. Можно ведь просто прямо сейчас направиться к водовороту и вернуться к разговору позже, но, твою мать, увеличение шанса выжить. Да и, в конце концов, директор причастен к смертям сотен, если не тысяч, и он продолжит их убивать, ибо у него нет никакого морального блока. Ему просто плевать. Один из самых могущественных магов, чудовище, убивающее всех ради своей власти. Сколько их людей я спасу, если его убью? С каким облегчением вздохнёт общество, когда дети перестанут хоронить пустые гробы своих родителей? Но в то же время я ведь могу умереть. Директор вносит звание третьего по силе мага королевства, и я уверен, это ни черта не преувеличение. Чёрт. Не хочу умирать. "Как я понимаю, у плана у тебя есть?" "А, это." Эстер снова заулыбался. "В нём я умираю." Директор, лысый мужчина в серебряной мантии, находился в самом центре великой школы, в открытой площадке с деревьями, фонтанами и лавочками. Он сидел в позе лотоса и перебирал пальцы возле живота, стараясь как можно дольше сохранять концентрацию. Несмотря на открытую площадку, без снег здесь не было. Она не капала и не текла, как, собственно, и на всей территории школы. Директор был способен её задержать, остановить распространение хотя бы на территории его детища. На этом всё, больше он ничего не мог. И если всё так и продолжится, то мужчина сможет продержаться ещё около суток. В конце концов, он не всемогущ, а водоворот и не думает уменьшаться или останавливаться. Бездна, казалось, вообще из бесконечного источника выливается. Не было ни секунды, чтобы директору не приходилось усиливать свою магию. Йоу, лысый. Эстер вышел с одного из зданий. Всё сидишь здесь? Что пришёл? Мужчина продолжил сидеть на земле. А, да так, убить тебя. Давно хотел, а тут выдылся случай. Директор распахнул глаза. Он привык к шуткам сильнейшего, но это не походило на шутку. Несмотря на насмешливый голос директора, чувствовал настрой Эстеры, чувствовал правду в его словах. И мужчина боялся. Эстер, один из немногих, кого повелитель пространства действительно боялся. Что ты несё? Директор только повернулся на Эстеру, как тот махнул рукой и просто распылил мужчину на атомы. Хе-хе. Мне же в эту же секунду Эстера запечатали в другом измерении. План был прост и сложен одновременно. У директора есть невероятное по силе заклинание суперпозиция. Он существует сразу в двух состояниях, и если что-то случится с одним, то он переключается на другое. Можно сказать, у него и впрям всегда две жизни. Более того, суперпозицию можно восстанавливать через время, естественно. А если точнее, 9 минут. 9 минут окно для его убийства. «Директор не заметил нашего приближения из-за сдерживания Энтропии. Он сильно ослаблен из-за суперпозиции запечатывания Эстера и сдерживания Энтропии. Единственный шанс его убить – после жертвы Эстера. И потому наше сражение начинается сейчас! Давайте!» – послышался телепатический крик Леонардо. «Его услышали только мы, Аргус, Мэй и я». Мы же втроем и побежали, тогда как Леонард остался за зданием и будет выступать в роли связующего наших мыслей и запасного плана. Я перескочил одно из разрушенных зданий и приземлился на открытой круглой площадке, где раньше были зеленые деревья, а ныне лишь высушенные коряги. Директор стоял там же. Вид у него был очень уставший и потрепанный. Бледное лицо, мишки под глазами и тяжелая одышка. «Ублюдки!» – прошептал он. Земля вокруг меня задрожала, и я почувствовал, как двигаться становится тяжелее. Камни и дерево вокруг начали взлетать вверх. Гравитация менялась. Директор поднимал всё в воздух, чтобы я не смог сделать и шага в вакууме, но я продолжил стоять. Я часть бездны. На меня практически не действует магия, особенно когда я разгоняю её по венам и покрываю ею кожу. "Мэй", крикнул я в телепатический фон. "Задержи" Девушка выглянула из окна, сложила пальцы в печати возле директора, выскочила земляная рука. Она попыталась схватить мужчину за ногу, но вместо этого всего лишь прошла насквозь. Твою мать, он ещё и не материален, когда надо. Я срываюсь до врага. От силы толчка высушенная земля взлетает клочьями, а весь двор сотрясает грохот. Я пролетаю 10 м за мгновение, заношу руку к ленок и выпрямляю прямо перед шеей директора. Лезвие проходит сантиметр, 2, 3, касается вражеской кожи и да, оно не прошло мимо. Он не способен пропустить сквозь себя лезвие, покрытое обезной. Директор сразу же это понял. И когда клинок пустил каплю крови, он сразу же телепортировался, а я пролетел мимо. Работает, как и предполагал Эст. Мне в ногу влетел железный штырь. Я вскрикнул, схватился за место удара и едва успел отскочить от следующего. На сей раз директор стоял на крыше и неотрывно за мной следил. Он взмахивает рукой, и здание под ним раскладывается на части. Острые арматурины отлетают в сторону. Камень затачивается, а стекло крошится на мелкие осколки и превращается в смертоносное облако, кружащееся вокруг директора. «Твою мать! Так и знал, что пробьет!» На моей уплотненной коже начал формироваться костный нарост. Раньше я его не наращивал из-за необходимой скорости, но сейчас, кажется, защита будет важнее. Итак, пока мы наблюдаем друг за другом, можно подумать о плане. Ничьи другие атаки очевидно не достанут директора. Отвлекут, возможно, ранят, нет. Именно поэтому здесь нужен именно я с бездной, ибо это единственное, что материализует его тело обратно. Директор дёргает пальцем, и четыре цели портируются мне за спину. Что? «Один влетает в ногу, и я успеваю ее подогнуть, принимая удар на костяной нарост. Второй устремляется в позвоночник, на что я выставляю клинок и блокирую снаря...» «Эта же арматура исчезает, появляется передо мной и пробивает легкое». «Хм-хм-хм!» Изо рта пролиснула черная кровь. Дрожащий штырь перестал шевелиться, как коснулся бездны, и потому застыл внутри, разрывая легкое и плоть. «Отвлеките!» — крикнул я. Плохо. Плохо дело. Из далека вылетела кровавая стрела. Директор, очевидно неспособный видеть сквозь пространство из-за фона бездны, лишь под конец замечает атаку и дематериализуется. Я выдираю арматуру и бросаю её на землю. Твою мать, твою мать. Я схватился за сквозную рану. Это бессмысленно. Он найдёт незащищённую область. Я не могу уворачиваться от того, что в любой момент может оказаться с любой стороны. Если на мне будет слабое место, ударят именно туда. Директору даже целиться не надо, достаточно схватить штырь телекинезом и телепортировать куда надо. Нужна защита, я сжал кулаки. Отвлеките пару секунд. Мои мысли разнеслись к напарникам. Директор бросил на меня взгляд, махнул рукой и выстроил вокруг меня каменный купол, чтобы отследить моё передвижение. Держитесь, он вышел за вами. Мне специально перекрыли зрение и обрубили возможность незаметной атаки, всё для того, чтобы справиться с мешающей машкарой. Я услышал грохот и вскрик Мэй. Слава богу, это было лишь слово активатор, но то, что её раскрыли плохо. Очень плохо. Она не сможет уворачиваться. Быстрее. Я ещё сильнее сжал кулаки, и бездна, ставшая моей кровью и энергией, зациркулировала во мне ещё быстрее. Следом вскрикнул Аргус, на сей раз от боли. Они по очереди его отвлекали. Я мог слышать их переговоры. Судя по всему, директор вымотан настолько, что не способен контролировать сразу множество объектов, держать нематериальность и вместе с этим использовать высшую пространственную магию. Только один раз ему удалось телепортировать Аргуса прямиком в землю, но и то только наполовину. Старик выбрался и продолжил бой, пусть и с ранением. Да, директор был слаб. Он не обладал и половины своих сил. Вокруг были помехи, а слаженная работа врагов не позволяла победить их мгновенно, но но даже так мой Аргус и даже подключившийся Леонард не могли его одолеть и никогда бы не смогли. Они ему даже удар нанести не способны, чисто физически. Но уже быстрее, я быстрее. Я сжал челюсть от боли разрываемой плоти. Крепче, нужно крепче. Лишь сейчас директор телепортировался. Впервые. Только сейчас его заставили отступить. Спустя два ранения у Аргуса и три у Мэйли. «Марк, мы не справляемся!» — крикнула девушка. «Крепче!» — мое тело дрожало. «Марк!» — крикнул Аргус. «Твою мать, сколько можно? А-а-а-а!» Он вскрикнул. Вскрикнул так громко, как я еще не слышал. «Аргусу! Аргусу оторвало руку!» — прокричал Лео. «Директор телепортировался ему за спину!» Пострее, прокричала Мэй. Давай быс. Она замолкла и в ту же секунду использовала крылья для телепортации. Я вынесла его. Больше брони, больше мышц. Хрустели конечности, трещала плоть. Мне нужно ещё больше, намного больше. Мы сложили печать, и прямо перед ней возникла драконья голова, выплюснувшая пламя на телепортировавшегося к ним директора. Аргус уже пришёл в себя и остановил кровотечение. Более того, он использовал сечение оторванной руки как оружие и вырастил оттуда кровавые хлысты. Он взмахнул ими сквозь огонь, но снова не почувствовал тела врага. Ведь он уже стоял за спиной. Мэй успела его заметить. Как только мужчина занёс покрытую всепроникающим барьером руку, девушка сложила печати и произнесла: "Зов пасть!" Из земли под ногами директора развернулась в открытый зубастый рот, и Макс сразу же туда провалился. Естественно, через секунду он стоял на той же крыше, что и мы с Аргусом. Очередная бесполезная атака. А меж тем прошло 6 минут. Ещё 3 директора не убить. Зов крылья. Мы успели телепортироваться вместе с Аргусом и избежать пространственного рассечения. Она уже вышла за свои пределы. Девушка свалилась на колени и закашлялась кровью. «Марк!» – прошептала она в мыслях. «Я больше не могу, я...» Аргус отталкивает ее ногой, и в миллиметре от девичьего лица вонзается арматура. «Марк!» – Мэй пытается встать, но заваливается и падает вновь. «Прости меня, Марк, но больше не могу, я...» «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Директор остановился и испуганно обернулся. Майер посмотрел туда же. Там, во дворе, в обломках каменной тюрьмы стояло трёхметровое костяное чудовище. Сплошь чёрное, скорбленное, но при этом с идеальным размером тела. Не громадное, но и не худое. Не было видно ни единого участка кожи, ни одного сантиметра, куда можно было бы ударить, ни одного слабого места. Словно венес эволюции, существо с идеальной защитой, с броней из чёрных непробиваемых костей. Нужно было сделать это раньше, прорычал Маркус. Он схватил себя за подбородок и резко дёрнул вверх, покрывая лицо собственными костями. Продолжаем, директор, просидел он сквозь маску.